«Проснитесь, Эмма Ивановна Франк! Проснитесь немедленно! Пусть вам запомнится только это! Не смотрите свой сон дальше! Он ведь должен остаться тем самым сном, о котором в жизни вашей вы рассказывали!» И рассказывали случайным людям на случайных бульварах. Да и теперь временами рассказываете. Теперь, когда вам уже за шестьдесят, и такой способ знакомства кажется немножко неприличным в вашем возрасте. Да, немножко неприличным. Но ведь речь идет о невинном сне. Утешаете вы себя. У каждого психа своя программа. Утешаете вы себя. А потом... Никто уже не принимает вас всерьез и не предлагает вам разделить с ним жизнь. И вы снова и снова, остаясь одна в огромной вашей квартире, Эмма Ивановна Франк, правда, только что появился в жизни вашей Дмитриев, Дмитрий Дмитриевич, но вглядитесь в него, разве это тот? Человек, который сейчас снится вам, будьте же внимательны. Молод, красив, черноуз, выступают с лекцией, которую слушают, стоя в дыхании, слушают все, кроме вас. Куда вы смотрите? Ах, вот оно что! Вы смотрите на одного из слушающих, пожалуй, находите его интересным, очень интересным, потрясающе интересным. Неужели с ним, а не с вашим магистром, уйдете вы с этой лекции? Что вы делаете? Эмма Ивановна Франк, Одумайтесь! Вам снится уж такое, чего никак не следует видеть во сне старушкам вроде вас, потому что именно с этого момента и начинается ваш крах. Эмма Ивановна Франк. — Уф! Скажите спасибо Дмитриеву Дмитрию Дмитриевичу, крадущемуся по коридору. Он прерывает ваш сон, грозящий превратиться в кошмар. Короткими перебежками Дмитриев Дмитрий Дмитриевич пробирается. Куда? — Решили сбежать от меня, Дмитрий Дмитриевич? Эмма Ивановна приподнимается на постели. Старичок останавливается в двери, полувидный и полусонный, С добрым! — Утром, — говорит он, — мне надо в одно место, извиняюсь, что побеспокоил. — А который час? Вы спите. Рано ищ, половина восьмого только. — Да нет, пора вставать. Эмма Ивановна опустила ноги и, не стесняясь Дмитрия Дмитриевича, набросила халат поверх ночной рубашки и прошествовала мимо гостя, так, словно познакомились они не вчера, а лет двести назад. — Вывод. — Ничего не боитесь, — с завистью сказал тот. — Можете перед малознакомым мужчиной совсем свободно себя вести. — А я побаиваюсь еще. Вдруг скажу, что не так или сделаю. Воспитание, понимаете, не хватает. — Не огорчайтесь. — Я воспитаю вас, — пообещала Эмма Ивановна, — опрометчиво, между прочим. Дмитрий Дмитриевич руководил ею весь день направо и налево давая полезные советы, чем в конец умотала ее уже к трем часам, когда она с облегчением вспомнила, что на пять вечера назначена репетиция, и не без злорадства объявила об этом Дмитрию Дмитриевичу. — Значит, победы? Я уйду, а вы останетесь дома. — Как дома? — Один дома? Да что вы это! Эм, Иван, я пока еще не могу один дома остаться. Я с вами пойду. И Эмма-Иваныч чуть не стукнул его черпаком по плеше, но сдержалась по причине хорошего воспитания. Между прочим, Дмитрий Дмитриевич оказался маленьким вулканом. Он говорил без остановки совершенно освоившись и не боясь уже, видимо сказать что нибудь не так а интересная собеседник мажорно спросил он эмму ивану за обедом умудряясь жевать и беседовать одновременно до крайности вздохнула эм иван как это только вас не утомляет пережевывать пищу и вместе с тем быть интересным собеседником я пока еще стесняюсь немножко с полным ртом признался Дмит... Дмитрий А вообще-то я могу в одно и то же время смотреть телевизор, кушать, читать газету и разговаривать. Я дома всегда так делаю. Меня дочь называет Гаюлий Цезарь. Это, знаете, такой был полководец. И он начал подробно рассказывать про Юлия Цезарь. — Господи, как много вы... — Знаете, — не выдержала Эмма иван и не устает же так много знать. — Не устаю! — охотно согласился Дмитрий Дмитриевич. — Я вообще выносливый. Правда, сердце иногда шалит, но я на него ноль внимания. — А поговорить я люблю. Мне знакомый говорит, — с тобой, Дмитрий, как встретишься, так и не знаешь его куда деваться. — Вы еще видите, — туманно пообещал он. — Да я уж сейчас вижу. — начала была Эмма Ивановна. Но Дмитрий Дмитриевич успел изменить тему и теперь рассказывал про кого-то своего приятеля, у которого кролики. По дороге на репетицию рот у него уже просто не закрывался. Даже в троллейбусе, где судьба смилостивилась над Эмма Ивановной и откинула интересного собеседника в другой конец, он через голову пассажиров ухитрился начать историю еще про одного друга, у которого диабет, и говорил до тех пор, пока кто-то из стоявших поблизости не полюбопытствовал. — Вы, папаша, все это кому рассказываете, а? Отдохнули бы? Эмма Ивановна не выдержала, и тут же вышла, благо случилась остановка, не сделав даже Дмитрий дмитричу никакого знака. — Боже ты мой! Да чего же хорошо одно идти по улице? — Ничего ж тихо! Я абсолютно не волновало, сумеет ли Дмитрий Дмитриевич найти кафе, где она выступала. Кажется, он название кафе прослушал, пока говорил. Она беспечно свернула в первый попавшийся проулок и остаток пути проделала пешком, блаженствуя на воле. Вот кафе, а вот Сергей бежит. — Сережа! — помахала она рукой. — Привет! — Сергей прищурился. Что-то у вас на лице так грустно. Ах, Сереженька, я, кажется, вышла замуж и очень неудачно. Сергей присвистнул. Могли бы, между прочим, меня осчастливить. А почему неудачно? Он говорит все время и все время стесняется. Застенчивый болтун, — определил Сергей, — вам крышка, М. Срочно разводитесь. Не выйдет, Сереженька. Батюшки! И слезы на глазах. Эм, милая, не горюй. В крайнем случае я убью его. Едва лишь они открыли дверь в репетиционный зал. Вся Италия бросилась к ним в объятия музыкой, которой не слышала прежде Эмма Ивановна. может быть, слышала, да забыла. И глухой голос Стаса не певческий уличный просто какой то голос принялся рассказывать что то утешая обнадеживай обещай сергей держал ему Иванну под руку не держал даже придерживал что это было хотела спросить эма Иванна, но не успел В исполнении группы «Счастливые случаи» прозвучала песня «Майо и Паренте» «Двое из Паравизо» — неаполитанская песня. Она посвящена всем нам хорошо известной Эми Иване Франк. Сегодня у группы большой праздник. Ровно два года прошло с того самого дня, когда Эми Ивана Франк стала нашей солисткой. Мы надеемся она не откажет нам в любезности и продлит контракт с нами пожизненно. Алочка бас-гитара, я назвали «бес-гитара» или просто «бес», осторожно удалила гофрированную бумагу с накрытого, как казалось, стола. — На семь ферсон, — сказала она. — Элегантный стаз в бабочке, разрешите подать вам руку? — усадила ему Иванна во главе стола в кресло с высокой спинкой. — Пьем во здравии, эм! — это Володе ударный инструмент. — И самое лучшее на свете шампанское, сладкое, сухое, и самое лучшее на свете фрукты с рынка, и самое лучшее на свете ресторанная еда для своих.